1956 год. К Маше приехал погостить двоюродный брат Коля. Это событие ненадолго вывело девушку из тоски, и она на какое-то время забыла о своей несчастной любви. Коля с отличием закончил лётное военное училище. Высокий, круглолицый, с густыми тёмными волосами и тёмно-карими глазами. В общем, как все мужчины в роду Петровых. В него повлюблялись местные девчонки. Но сердце двадцатилетнего юноши было занято. Он и приехал в гости, чтобы объявить, что хочет жениться и переехать жить в Харьков по распределению. С собой он привёз подарки и фотографию невесты. Сама эта милая белокурая девушка приехать не смогла, но Коля передал, что она с удовольствием со всеми познакомится на свадьбе, которая намечена на ноябрь. До этого знаменательного события, которое подняло на уши всю семью, Осталось всего три месяца. Вся неделя, что провёл Коля на бывшей родине, его родители отправили в другой город по работе, прошла в суматохе. Коля, его отец Василий, его брат Николай, Нина и сама Маша ездили в город за обновками жениху. Все родственники собрали деньги и подарили Коле дорогой синий костюм из плотной шерсти и хорошие кожаные ботинки. Гости тоже начали готовить наряды. Маше купили чёрные туфли на широком каблуке с тоненькими кожаными ремешками и ситцевую ткань для нового платья, которая была от цвета неба. Она, шестнадцатилетняя вертихвостка, уже предвкушала, как будет ходить по красивому незнакомому городу и собирать восторженные взгляды местных юношей. Но она гордо будет задирать голову и ни с кем не будет знакомиться. Ведь её сердце занято. Время свадьбы близилось, будоража жениха, невесту и всех гостей. В сборах и хлопотах пролетело лето и дождливый сентябрь. Всё было уже готово, куплено и распланировано до минуты. Билеты в Киров, где будет свадьба, куплены, собирались чемоданы. И тут, в конце октября, Коля присылает письмо родственникам в Ивановку. «Здравствуйте, дорогие дядя, тётя и Машенька!» К сожалению, мы с Настенькой вынуждены перенести нашу долгожданную свадьбу. Точную дату сказать пока что не смогу, но, как будет известно, сразу сообщу. Дело в том, что меня отправляют в командировку в Венгрию. Надеюсь, ненадолго. Но за меня не беспокойтесь, все будет хорошо. Пожалуйста, позаботьтесь о родителях, они такие впечатлительные. Прошу прощения за причиненные неудобства и за все благодарю. Ваш Коля. 23 октября 1956 год. Конечно, его мама не смогла не переживать. Ее материнское сердце чувствовало приближение беды. Власти скрывали, что в соседних странах-союзниках давно нарастает напряжение против коммунистического режима. Никто даже поверить не мог, что там творилось на самом деле. В Венгрии началось восстание, переросшее в гражданскую войну. На подавление этого восстания отправили сотни, если не тысячи советских военных. Большинство из них там погибли, оставив своих родителей безутешными. Ради чего? И только когда ситуация совсем вышла из-под контроля, Хрущев всё признал. Туда направили танки, войска. Но скольких там поубивало? Молодых мальчишек совсем. Самолёт, который пилотировал Коля, сбили. Рухнув в лес... Юноша пролежал без сознания под обломками своего боевого товарища около суток, в холоде и сырости. Его нашла советская пехота, когда главное сражение уже закончилось. Достав безжизненное окровавленное тело, сослуживцы искренне не могли поверить, что оно еще дышит. Коля оказался в госпитале, в очень тяжелом состоянии. За его жизнь долго боролись, постепенно он стал приходить в себя. Но его жизнь угрожала гангрена которая уже завладела ногой и прогрессировала дальше. Врачи настаивали на ампутации, но больной напрочь отказался. «Вы что? У меня свадьба на носу. Кому же нужен одноногий жених?» Уверенно отвечал он и уверял, что всё будет хорошо. Написал родителям письмо. «Дорогие отец и матушка, передаю вам свой привет из Венгрии. Не волнуйтесь за меня и простите, если долго не отвечал на письма. У меня всё в порядке». Я в госпитале получил небольшое ранение. Сражение было тяжелым, но я уже совсем скоро буду здоров. Не волнуйтесь за меня, я вас очень люблю. И передавайте мой горячий привет Настеньке и родственникам. Надеюсь, скоро все закончится, и я приеду к вам. Поверьте, я буду самым счастливым человеком на земле. Искренне ваш сын Коля. 14 ноября 1956 год. К нему сразу же вылетели родители». Они спешили как могли, но, увидев Колю, уже его не узнали. Теперь операцию делать было бессмысленно. Через несколько мучительных дней он умер. Ему было всего двадцать лет. В Ивановке известие о смерти, как только вошло в дом Петровых, заполнило его от стен до потолка молчаливой тоской. Николай каждые полчаса выбегал во двор в одном свитере. Там он дрожащими руками доставал спички и долго чиркая зажигал терпкую самокрутку. До этого он никогда не курил, поэтому сейчас он тяжело кашлял от дыма и горя. Нина около кухонного стола, бодрая и четко, как хорошо натренированный солдат, нарезала овощи для будущих щей. Маша мыла полы. Все пытались заниматься своими обычными делами. Отвлечься от мыслей, которые от безделия их бы поглотили. Маша подняла глаза на маму. Внимательно взглянула на ее лицо, растерянное и жалостливое. У нее то и дело на глазах появлялись слезы, которые она тут же утирала замызганным кухонным полотенцем. «Как он мог погибнуть? И за что?» – вертелась в уме у девушки. «Как это возможно, чтобы его вдруг не стало?» Она вспомнила счастливое лицо Коли, когда он выбирал себе костюм, как любовался им, боялся помять. И ежеминутно напоминал родным о том, что главное, чтобы этот костюм непременно понравился его невесте. Маша не могла это принять. Не могла свести его лицо с понятием о смерти. Она вышла из дома машинально. Как будто ничего другого при этом было нельзя придумать. Прошла мимо курящего отца, боясь на него взглянуть. Вышла и пошла по дороге. Пустыми недоумевающими глазами рассматривая дома односельчан. На краю поселка она разрыдалась. Она хотела пожаловаться Васе и злить душу. Тот хмуро бы обнял ее за плечи своей не по годам большой ладонью и что-нибудь сказал в поддержку. Но теперь она не могла пожаловаться. Никому не могла открыть душу. Она была одна. Ей нужно стать сильной и никому не привязываться. Это в очередной раз доказывает, что нужно всегда ожидать худшего».